постскриптум. Одним из главных достоинств этой книги является ее абсолютная правдивость, в связи с чем мне пришлось изменить все имена и фамилии. Поэтому все совпадения прошу считать лишь совпадениями. Я искренне благодарен всем своим друзьям и близким за веру и любовь. И особенно Эльвире Романенко за поддержку и симпатию, Ксюше Малышкиной за помощь в создании образа героини, Александру Троицкому за высокую оценку моих книг, Алене Шлячковой за свет, детям Глебу и Арсению за то, что они интересуются моим творчеством, вдохновляя на новые подвиги, моей жене и музе Елизавете, без которой не было бы ничего, и, конечно, вам, дорогие читательницы и читатели, за воодушевление. Ваш В.А. Роман посвящается всем, кто болел... кто лечил и тем, кто ушел от нас.